76. -е. Матерь Агни-йоги Если все свои действия примерять к будущему, особенно будущему далекому, захватывающему цепь будущих воплощений, то они приобретут совершенно иную окраску, и тогда каждое действие, творимое сознательно, явится намеренной, планомерно закладываемой причиной будущих следствий. Для владык все будущее — лишь вследствие ими творимых причин. Им, подражая и исследуя их же путем, можем мы в корне переродить природу своих действий. Действием рефлекторным, действием бессознательным, действием необузданным, импульсивным, места уже не будет. Тогда можно еще более приблизиться к ступени овладения своими оболочками. Ведь для сознательного проявления и деятельности в них На соответствующих им планах нужна над ними полная власть и полное подчинение их воле. Это владение может прийти в одночасье, и желание не есть еще владение, но прийти к нему все же возможно. Тот, кто ведет, путь намечает и возможности дает, но их, не отбросив принять и использовать полностью, можно лишь только своими собственными усилиями и своими действиями, направленными неуклонно, без колебаний, все к той же единой цели. Цель эта подставлена четко — архат. Много силы, упорства и несломимой настойчивости надо явить, чтобы цели этой достигнуть.